Глава 3 Синдром разбитого корыта. Чем богаче становился Березовский, тем сильнее пробуждалась в нем жадность. Аппетит, известно, приходит во время еды. Извечный синдром разбитого корыта, о котором очень точно сказал Шопенгауэр. Богатство подобно морской воде. Чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. Роль торговца автомобилями, пусть и крупнейшего в стране, становилась для него уже тесна. Березовскому грезились новые горизонты. Деньги, чудилось, просто лежат под ногами. Надо лишь не лениться вовремя их подбирать, иначе все подчистую сметут другие. Из малопочтенной истории с Авва Борис Абрамович вынес для себя два важнейших урока. Любую, даже самую бесстыжую аферу можно, оказывается, обставить так, что тебя не только не потащат потом в холодную, а напротив даже осыплют почестями и уважением. Это, так сказать, урок первый. но а из него прямо напрашивался и вывод второй. Властные мужи, от губернаторов до президента, ровным счетом ничего не смыслят в бизнесе. апутать их, уболтать, заставив помогать себе, штука совсем не сложная. Уж не труднее, чем развести доверчивых россиян на 50 миллионов долларов. А еще Березовскому очень понравилось восседать в президиумах, наравне с вице-премьерами выступать на публике, раздавать интервью и позировать перед телекамерами. Он всегда был не чушь тщеславя. Людское внимание тешило его уязвленное самолюбие, потому что активничал он и в комсомоле, а в институте программ управления возглавлял даже комитет молодых ученых. Когда в «Коммерсанте» в кавычках первый раз напечатали заметку о нем, небольшую, всего строк 35, Борис Абрамович целый день не мог оторвать от газеты глаз. Даже распорядился купить в офис пару десятков номеров. Треклятая юношеская фрустрация по-прежнему не давала себе забыть. Постоянно рвалась наружу. Едва только Березовский заработал первые приличные деньги, как мгновенно учредил премию «Триумф» для лучших деятелей культуры и искусства. В этом ему помог известный поэт Вознесенский. с чьим приемным сыном приятельствовал он долгие годы. Одно время тот даже работал в Лаговазе. Кое-кто по и наивности тогда думал, что Березовский попросту бесится с жиру. Недаром вручать премии начали в день его рождения, 23 января. Но нет, это была совсем не купеческая блажь. Борис Абрамович вкладывал инвестиции в собственное будущее. Образ щедрого мецената ревнители изящного действия лучше любых рекомендаций. К тому же слишком была еще свежа в памяти бесцентная протекция, оказанная ему драматургом Шатровым. Триумф – это была абсолютно продуманная акция. Чисто советская дальновидность свидетельствует сама Джабоев, ставший тогда членом Папеттического совета премии. Писатели и артисты во все времена были вхожи в любые высокие кабинеты. а Боре это требовалось позарез. Потом, правда, оказалось, что новые властители России не в пример своим предшественникам от искусства страшно далеки. Из всех видов прекрасного президент Ельцин предпочитает опереты режиссера Курочкина, игру на деревянных ложках, да нестройное исполнение застольных песен. Президентское окружение было подстать своему лидеру, рослое как на подбор здоровенные мужики – высшим удовольствием в жизни почитавшая стакан водки после обжигающей бани. Книг они не читали, в театры ходили исключительно по служебной надобности. Словом, путь к их сердцам следовало прокладывать совсем по другому азимуту. Но Березовский с его звериной хваткой и изворотливой изобретательностью не найти этого пути не мог, просто по определению. И дело здесь не столько в тщеславии и желании ощутиться в высших кругах света, сколько в здравом, сугубо прагматичном расчете. В России образца 90-х заработать огромное состояние можно было только лишь одним единственным способом, заполучив расположение власть придержащих, оказавшись у раздаточного лотка. «Возьми торговку семечками на Садовом кольце», поучал Березовский своего вассала, знаменитого ныне чекиста Растригу Александра Литвиненко. «Двинься по цепочке», и через две недели ты окажешься в Кремле. Это уже потом, не без участия самого же Бориса Абрамовича, во власть ринутся толпы коммерсантов, не понаслышке знающих цену деньгам и ложку мимо рта не проносящих. Тогда же, в благословенные времена первой ельцинской пятилетки, коридоры власти, Кремль, Белый дом, Старая площадь, кишмя кишели прекрасно душными демократами и мелкотравчатыми чиновниками, не научившимися еще толком конвертировать свои полномочия в звонкую монету. Не евшие ничего слаще морковки, они до слез радовались любой подаренной мелочи. Цветастому галстуку, позолоченным часам, путевке в Хургаду или Анталию. Первого заместителя руководителя службы Панского, потом он станет министром финансов, арестовали, например, за взятку в виде автомобиля «Москвич» последней модели. исполняющего обязанности генерального прокурора Ильюшенко, очутился за решеткой, позарившись на пару машин и импортный пылесос. Советник президента Станкевич попался на взятке в 10 тысяч долларов. При этом каждый из них форменным образом ворочил миллионами. Одной своей подписью они могли пролить золотой дождь на любого страждущего. Первым эту противоестественную закономерность узрел полузабытый ныне бизнесмен Борис берштейн Советский эмигрант третьей волны, вернувшийся на родину в поисках легких заработков. В паре с еще одним замечательным авантюристом Дмитрием Якубовским, вошедшим в историю под именем генерала Димы, Бирштейн в мгновение ока опутал сетями всю силовую верхушку страны. Под его протекторатом Оказались такие видные деятели, как министр безопасности Баранников, генпрокурор Степанков, первый вице-премьер Шумейко, первый заместитель министра МВД Дунаев, директор ФАПСИ Старовойтов и другие официальные лица. Однажды в порыве откровенности Якубовский рассказывал мне, как вместе с Шумейко формировали они российское правительство, вписывали в пустые клеточки фамилии новых министров, которых кто-то из них хотя бы шапочно знал. Так начальник шереметьевской таможник Круглов стал, например, председателем таможенного комитета страны. При протекции своих новых вельможных друзей берштейн зарабатывал миллионы. Благодетелям же доставались только крошки с барского стола. Верхом берштейновской щедрости стал шоп-тур в Швейцарию, организованный для жен Баранникова и Дунаева. Ошалевшие от счастья генеральши кандибобберам носились по магазинам, скупая остромодные товары, преимущественно шубы и часы. Всего набили они 21 чемодан трофеев. И хотя, как выяснилось позднее, и поездку, и покупки оплачивал не Бернштейн, а Якубовский, скандал получился нешуточный. Обоих генералов пришлось отправлять в отставку. Новые русские чиновники В точности повторяли повадки полуголых туземцев, радостно обменивавших золотые самородки на грошовые яркие бусы. При Ельцине чиновники участвовали за взятки, допускали к переделу, не понимая истинность стоимости, признает теперь и сам Березовский. За взятку в 10 тысяч долларов они распределяли миллионы. И было бы странно, если бы, видя это, наш герой остался застенчиво стоять в сторонке. В декабре 1992 года Березовский уже чуть было не поймал птицу удачи за радужный хвост. Она, самая обидная, выпорхнула из рук буквально в последнюю секунду. Когда Ельцин решился все-таки сменить премьер-министра, чудо-рыночник Егор Гайдар был ненавидим уже всей страной. В числе представляемых им четырех кандидатов значился и генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Каданников. Шансы у Каданникова были серьезные. Крупный производственный, герой соцтруда, к тому же внушительная внешность. Осанка, рост, седовласая шевелюра. Но в решающий момент он почему-то совершил непростительную промашку. Все кандидаты в премьеры должны были пройти через сито Верховного Совета. Окончательное решение Ельцин хотел принять после рейтингового голосования депутатов. Так вот, когда на трибуну взошел Каданников, Вместо того, чтобы накинуться на Гайдара и тем притянуть симпатии зала, он совсем напротив стал его нахваливать, уверяя, что у себя на заводе проводит такую точно же линию. И вообще, сказал под конец Каданников, он лично убежден, что председателем правительства должен быть Егор Тимурович Гайдар и должен продолжать свою линию. Неудивительно, что к финишу директор Автоваза пришел последним. Он продул даже Гайдару. Пусть всего один голос, но продул. Если бы премьер-министром стал тогда не Черномырдин, а Каданников, звезда Березовского взошла мгновенно. Уже он бы такой изумительной возможности точно не упустил. Премьер-компаньон. Даже дух захватывает от открывающихся перспектив. Неудачу эту Борис Абрамович долго не мог пережить. Я же за этого дурака столько денег отдал. Плакался он тем же вечером к Аданинскому заму Александру Зибареву. Вертикальный взлет откладывался на неопределенное время. Его поиски властного покровителя объяснялись еще одним жизненно важным обстоятельством. Борис Абрамович срочно нуждался в надежной защите. Крыша. Надо сказать, что автомобильный бизнес изначально считался одним из самых кримин криминализированных в стране. Все столичные авторынки контролировались, например, преступными чеченскими группировками. В Тольятти ситуация была не лучше. Ни одна машина не могла выехать за ворота автозавода, если местные бандиты не получат свой процент от продажи. Тольятти начало 90-х был худшим ремейком Чикаго 30-х годов. В городе насчитывались десятки банд, каждая из которых беспрерывно воевала с конкурентами. Ежедневно здесь убивали в среднем по три человека. Когда уже в нынешние времена милиция разгромила наконец самую крупную тольяттинскую группировку, так называемых «Волговских». Только официально бандитам удалось вменить 17 заказных убийств. Показательная деталь. Уже после вынесения приговора главный свидетель обвинения, бывший член группировки Сергей Матвеев, был расстрелян прямо на пороге собственного дома. До поры до времени Березовскому и его логовазу как-то удавалось уходить от прямых столкновений с бандитами. Но аккурат в 1993 году его империя стала получать удар за ударом. В течение одного только месяца автостоянки логоваза трижды подвергались нападениям. Их забрасывали гранатами и даже расстреливали из гранатомета. В 1994 году бандиты от угроз перешли к действиям. Весной неизвестные доброжелатели, в кавычках, прикрепили к в одной двери квартиры Березовского боевую гранату. Тут уже у любого, даже у самого крепкого человека, нервы могут не сдюжить. Березовский вынужден был обратиться за защитой в милицию. Но 7 июня, в тот самый момент, когда он выехал из своего особняка, на очередную встречу в московский РУОП, прогремел страшной силой взрыв. На воздух взлетел припаркованный прямо у въезда в его офис автомобиль марки «Опель», начиненный полутора килограммами тротила. Водитель магната погиб на месте, его охранника и восемь случайных прохожих здорово посекло осколками. Сам Березовский остался жив только чудом, отделавшись массой ранений, а также ожогами рук, лица и шеи. Ему пришлось долгое время лечиться в Швейцарии. шокируя окружающих своим внешним видом. Дабы скрыть ожоги и шрамы, он вынужден был теперь постоянно носить белые перчатки, темные очки и отрастить огромную бороду. Не дать не взят, кот Базилио. Для нас было несомненно, констатирует руководитель ЧОП Атол, карманного разведбюро Березовского, Сергей Соколов, что взрыв – дело рук Солнцевских. Конкретно за этим стоял Сергей Тимофеев, он же Сильвестр. Они с Березовским не поделили магазин магазин «Орбита» на Смоленке. Причем у Бори хватило ума отправиться с блатными на разборки. Разговаривать с ними он не умел, обматерил всех и уехал. Для бандитов это страшное оскорбление. Уголовная среда была единственной сферой, на которую не распространялись волшебные чары Бориса Абрамовича. Он мог найти общий язык с кем угодно, только почему-то не с бандитами. Хоть и очень любил при случае прихвостнуть своими обширными авторитетными связями. Тяга советской интеллигенции к таимственному миру уголовной романтики общеизвестна. Интеллигенция поет блатные песни, это еще ептушенко полвека назад сочинял. К общению с криминалом Березовского старались не допускать. Эту щекотливую миссию обычно принимал на себя Бадри Потокарцешвили. имевший давние контакты с ворами, преимущественно грузинскими. В противном случае дело могло кончиться весьма плачевно. Очевидцы рассказывали мне даже такой полуанекдотичный случай. Году в 1998 Березовский прилетел в Красноярск мирить губернатора Лебедя с небезызвестным Анатолием Быковым, И вот на первой же встрече, едва зайдя в комнату, Борис Абрамович прямо в лоб заявил Быкову, цитирую, прошу прощения дословно, «Толик, ты пидорас». В комнате воцарилась нехорошая тишина. У Бадря от страха аж обвисли усы. Быков бык, не мигая, впился глазами в Березовского. Его подручные депутаты, Зак Собрания Блинов, он же Блин, и Косарев, он же Ляпа, Отшвырнули в сторону салфетки. Вечер явно переставал быть томным. Но Березовский буквально в последнюю секунду успел таки вывернуться. И я тоже, пидорас, торопливо добавил он, потому что мы оба никак не можем договориться. Ляпа, Блин и Толик-бык с облегчением вздохнули. Черт его знает, может в столичном бамонде так принято. К сожалению, Тимофеев Сильвестр оказался не столь философичен, как Толик Бык. Да и времена были еще довольно дикие. Как потом установило следствие, накануне покушения у Березовского возник конфликт с неким столичным Мосторгбанком. Что-то они там не поделили, какие-то векселя. Во главе же этого банка стояла как раз жена Сильвестра. В рамках взрывного, в кавычках, дела ее даже задержали на пару дней. Но потом за отсутствием улик вынуждены были отпустить. А тем временем 17 июня прогремел новый взрыв, на этот раз в офисе Объединенного банка, также подконтрольного Березовскому. Он вынужден искать помощи у криминальных авторитетов. Один из знакомых Березовского рассказывал мне, например, как тот просил вывести его на Вячеслава Иванькова, более известного под кличкой Япончик. Эта запутанная ган гангстерская эпопея могла продолжаться еще бог знает сколько. Но финал ее наступил совершенно внезапно. 13 сентября 1994 года в своем «Мерседесе» на воздух взлетел уже Сильвестр. Дело, конечно, прошлое, но и по сей день милицейские сыщики нет-нет, да и посматривают в сторону Бориса Абрамовича. Если убийство авторитета не его рук дело, то как минимум пришлось оно ему очень кстати. Впрочем, к моменту этого долгожданная крыша появилась таки над головой Березовского. Более прочной и огнеупорной защиты в России образца 94 -го года невозможно было себе даже представить. Путь Березовского на Олимп власти начался с одной случайной, в общем-то, встречи. В 1993 году Петр Авен свел его с придворным журналистом Валентином Юмашевым, доверенным лицом Ельцина. Сам Борис Абрамович по прошествии лет станет утверждать, будто Юмашев познакомился с ним в целях поддержки Бориса Николаевича на предмет написания книги. В другом его интервью вычитал я еще более оригинальную трактовку. Юмашев просто мой товарищ и стал им задолго до того, как вошел во власть. Тяга к надуванию щек у Березовского в крови. В действительности все было куда как прозаичнее. Юмашев хотел купить себе новую машину. Рассказывал мне Петр Авен. Я позвонил Борису, попросил принять его. Сделал максимальную скидку. С этого все и пошло. Руководитель подконтрольного Березовскому чопу Аттл Сергей Соколов косвенно подтверждает эту версию. Отношения с Юмашевым начались у Березовского с того, что он бесплатно стал ремонтировать его джип. Он со многими так сходился. Продавал нужным людям машины подешевле, а то и вовсе дарил. Даже превратившись в крупного магната, Борис Абрамович по своей ментальности все равно оставался мелким ловчилой советского пошиба. Благосклонности окружающих добивался он по старинке, подачками и борзыми щенками. Прежде в 1980-е расположение начальства и всяческих нужных людей Березовский завоевывал, доставая по блату дефицитные автозапчасти. Теперь же место запчастей заняли автомобиль. Времена хоть и изменились, но мост-торговские нравы остались неизменными. Если когда-нибудь историки в прокурорских мундирах сумеют поднять всю бухгалтерию логоваза, чтение, уверен, получится занимательнейшее. Перечень людей, облагодетельствованных Березовским, будет состоять из фамилий, хорошо известных всей стране. «Машины дарились нужным людям почти еженедельно», — уверяет глава Атолла. а один из тогдашних руководителей лаговаза сама джабоев прямо рассказывал мне что с первой же крупной сделки когда фирма закупил у партию фиатов типа часть их тут же была предусмотрительно роздана высокопоставленным чиновникам точнее их жёнам супруга одного из руководителей государства мадам р не постеснялась потом приехать в лаговаз даже за второй халявной иномаркой первую она умудрилась незамедлительно разбить. Опять же, 126 Жигулей, презентованная академикам в обмен на мантию члена-корреспондента. В старых архивах разыскал я замечательный и очень красноречивый документ письмо Всесильного Управ делями президента Бородина к коммерсанту Березовскому. В соответствии с нашей договоренностью прошу вас оказать содействие получение автомашин нашими сотрудниками. Ниже список из пяти фамилий. Сверху бесподобная резолюция. Реализовать по цене не ниже 2000 УРЕ, условно расчетных единиц. И оформить как благотворительную помощь ветеранам советского спорта в размере 11200 условно расчетных единиц. Мне и самому довелось испытать на себе эту беспроигрышную вербовочную методу Бориса Абрамовича. В 1998 году, в момент короткого с ним сотрудничества, через пресс-секретаря Березовский сделал мне непредвзятое предложение – отправиться в лаговаз и выбрать новую машину. Грешным делом искушение было велико, благо моя изношенная восьмерка уже которую неделю стояла припорошенная снегом в редакционном дворе. Кстати, и путь к сердцу Татьяны Дзьяченко, всесильной дочери первого президента, был проторен по такому же точно сценарию. Как свидетельствует тогдашний начальник Ельцинской охраны генерал Коржаков, познакомившись с кремлевской царевной, Березовский первонаперво отказал ей экспортный вариант Нивы с кондиционером, стереозвуком и велюровым салоном, а потом шевроле Блейзер. Впрочем, я, кажется, снова забегаю вперед, ибо в 1993 году ни о чем подобном Борис Абрамович еще и мечтать не мог. Как и для любого советского человека, Кремль оставался для него неприступной твердыней, куда вход постороннему был строжайше заказан. Знакомство с Валентином Юмашевым перевернуло жизнь Березовского, распахнуло перед ним кремлевские двери. Поначалу, впрочем, это была лишь узкая щелочка, Но Борис Абрамович готов был протиснуться даже сквозь игольное ушко, лишь бы побыстрее добраться до предмета своего вожделения. Такой случай представился очень скоро. В конце 1993 года Юмашев закончил писать за президента вторую книгу мемуаров. Первая – «Исповедь на заданную тему», также сочиненная Юмашевым, увидела свет еще в 1989 году. Называлась она бесхитростно. Записки президента. В принципе, никаких проблем с книгой у Ельцина быть не могло. Любое издательство пошло бы за счастье подписать с ним контракт. Более того, уже было определено, что издание профинансирует домашний банк ТЭКа, нефтьхимбанк Но в последний момент Юмашев решил вдруг переиграть ситуацию. На Березовского у него имелись особые виды. Однако своим кремлёмским патроном хитроумный лид обставил всё совсем по-другому. Дескать, книжный бизнес это сплошные убытки. По доброй воле никто мемуаров печатать не станет. Под таким соусом он и привёл Березовского, к всемогущему тогда руководителю президентской службы безопасности Александру Коржакову, человеку, имевшему неограниченное влияние на своего подопечного. Валентин Все преподнес так, будто выпустить в свет произведение Ельцина, пишет в мемуарах Коржаков, это если не подвиг, то уж самоотверженный поступок наверняка и способен на него только Борис Абрамович. Между прочим, поначалу, когда Юмашев только еще предложил Березовскому оплатить ельцинские сочинения, Борис Абрамович отнесся к идее этой без всякого энтузиазма. Убей бог, он не понимал, какую выгоду можно извлечь из подобного чисто благотворительного прожекта. В течение недели я уговаривал его согласиться, вспоминает руководитель Атола Сергей Соколов. Объяснял, что все вернется сторицей Вот тебе, пожалуйста, и хитроумный гений. Если первые ельцинские мемуары были написаны в первую очередь в рекламно-политических целях, а все гонорары от издания автор широким предвыборным жестом отправил на закупки одноразовых шприцов для детских больниц, то вторые были уже проектом сугубо коммерческим. За честь опубликовать ельцинскую нетленку, в кавычках, Юмашев от президентского имени требовал серьезные суммы. Права на американское издание, их приобрел владелец скандально известной фирмы «Белка Трейдинг» Виктор Хроленко, были проданы, например, за миллион 250 тысяч долларов. Английские права принесли Юмашеву с ельциным еще миллион. Плюс французские – китайские, японские, финские контракты. Кремлевский летописец отличался изрядной скоредностью. Нефтьхимбанк, которому изначально предлагалось издавать записки, таких денег, естественно, выкладывать не желал. Достаточно было того, что он вообще согласился оплачивать выпуск книги. Но предприимчивого литраба подобный оборот совсем не устраивал. Президент нефтьхимбанка Георгий Жук давно уже вышедший на пенсию и найденный мной в дачной тиши Рублевки, вспоминает. В кавычках. Юмашев напрямую мне задал тогда вопрос. Что будешь просить у Бориса Николаевича за книгу? Да нет, отвечаю, мне ничего не требуется взамен. Раз так, уступи Березовскому с Им пошлины на имномарке поднимать надо. Закрыты кавычки. Жук только пожал плечами в ответ. Баба с воза кобыли легче. Финансирование президентских мемуаров он воспринимал исключительно как барщину, не видя в том никакого особого для себя гэшефта. Следует заметить, что помимо написания ельцинских книг у Юмашева имелась еще одна постоянная работа. Он был заместителем главного редактора «Огонька». Именно в этом журнале регулярно размещал свою рекламу логоваз. Посему никаких сомнений в платежеспособности Березовского у Юмашева не имелось. Конечно же, в стране существовали и другие, не менее щедрые читатели. Руководитель Мостбанка Владимир Гусинский готов был, например, с ходу выложить миллион долларов. Но у него имелось одно существенное условие – на задней странице обложки должен красоваться его лучезарный портрет. Этого уже Ельцин не мог стерпеть ни за какие деньги. Преимущество Березовского заключалось в том, что взамен он не требовал практически ничего. Этот человек собирался играть в долгую. Что, в общем, было совсем неудивительно. Основную часть расходов Борис Абрамович мгновенно повесил на автоваз. Директор завода Владимир Каданников, в сущности, был поставлен перед фактом. Березовский торжественно объявил товарищу, что президент уже согласовал его кандидатуру как главного мецената. И Каданникову ничего не оставалось делать, кроме как раскошелиться. Первоначально речь шла. о полумиллионе зеленых. Но потом Юмашев увеличил размер оброка. Бумага и полиграфия дорожают. Опять же, цветная печать. В результате помпезное издание обошлось в 1,2 миллиона. Какую часть из этой суммы прикарманил себе президентский Литрап, история умалчивает. Еще 240 тысяч были перечислены на личный ельцинский счет, специально открытый в Сбербанке. Это был официальный его гонорар. Плательщиком выступала зарегистрированная в Швейцарии мало еще кому известная фирма Андава. Через несколько лет эта паразитическая структура прогремит на весь мир. Именно на нее Березовский будет сгонять украденные у аэрофлота миллионы. Весной 1994 года записки президента увидели свет. Выпуск одной единственной книжки стал для Бориса Абрамовича счастливым лотерейным билетом По которому выиграл он и деньги, и славу, и власть На презентации, устроенной издательством Огонек Березовский с гордостью фланировал окрест Ельцина Упивая собственной значимостью Так торговец с поддержанными автомобилями В кавычках цитата из раннего Сергея Доренко Оказался подле президентского тела Впрочем, нет Поначалу к телу его еще не допускали Все кремлевское общение Березовского блокировалось на уровне Коржакова и Юмашева, который очень быстро станет его лучшим другом и партнером. Именно Юмаша ввел Березовского в президентский клуб, сугубо закрытое элитарное заведение, организованное Ельциным в бывшем Брежневском доме приемов на Воробьевых горах. За это клубу были обещаны регулярные инвестиции, но, как водится из своего кармана, Березовский не дал ни копейки. Он уговорил Юмашева с Коржаковым записать в клуб еще и гендиректора «Автоваза» Каданникова. Тот-то и должен был оплатить входные билеты. Потом на Березовского повесили еще и строительство теннисных кортов на сочинской даче Ельцина ценой в 6 миллионов долларов. Но кого раскрутил он на эти деньги, и по сей день остается загадкой. Почти ежедневно в клубе собирались ближайшие президентские наперсники. Играли в бильяр, теннис, парились в бане, обменивались анекдотами. И, естественно, соображали. Главный девиз клуба, придуманный спикером Шумейко, так прямо и звучал. Соображай. Регулярно бывал здесь и сам Ельцин. С конца 1994 -го года он вообще взял за правило отправляться в клуб прямо с обеда. И назад в Кремль уже не возвращался. Впервые попав в такой избранный круг, Березовский обомлел, от свалившейся на него возможности Люди, которых еще недавно он привык видеть исключительно с экрана телевизора, всемогущие правители государства, находились теперь на расстоянии вытянутой руки. Не беда, что никто поначалу не воспринимал его всерьез, относился с насмешливым превосходством, а некоторые вовсе его упор не замечали. Борис Абрамович готов был терпеть любые унижения, сворачиваться у дверей калачиком вместо коврика, лишь бы добиться своего. Еще со времен юности он хорошо запомнил слова одной популярной песни. «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым». Чего-чего, а ждать Березовский умел. Единственное, что омрачало счастье Бориса Абрамовича – неумение пить. Все члены президентского клуба искусством этим обладали сполна. Соображали в клубе чуть ли не каждый божий день. В Ельцина алкоголь и доверие были вещами неразрывными. Все тогдашние фавориты были, как на подбор, людьми малопьющими. Сколько не выпьют, все мало. Борис Абрамович же еще со студенческих лет крепкие напитки не воспринимал органически. Нет, он, конечно, мог выпить рюмку другую. поллитра были для него вершиной, подобной по миру. Но слабость организма не позволяла ему тягаться с кремлевскими титанами. идти с ними вровень. Посему, как ни старался он стать для президентского окружения своим в доску, у него не получалось по определению. Впрочем, Березовский вполне удовлетворился для начала ролью этакого ресторанного обходчика. С превеликим удовольствием он развлекал сановников свежими политическими слухами и пересудами. Разве что не показывал фокусов и не отплясывал ГПК. И между делом доносил, до высокопоставленных ушей выгодную для себя информацию. Выставлял в неприглядном свете своих оппонентов и конкурентов. Выпрашивал всевозможные подачки и преференции. Генерал Коржаков смачно описывал мне, как Березовский подлавливал его даже в душе. Пока генерал смывал себя накопившуюся за день усталость, Борис Абрамович под шум водных струй нашептывал ему последние сплетни. Звездный час его пробил летом 1994 года. Вскоре после покушения Березовский помчался в президентский клуб. «Мы разыграли тогда целое представление», вспоминает первый зам генерального директора Лаговас Сама Джабоев. Боря специально подгадал, когда в клубе будет Ельцин, и предстал перед ним во всей красе. Обожженный, забинтованный, с повязкой на глазу. Только затем он поехал лечиться в Швейцарию. Вид Березовского произвел на президента неизгладимое впечатление. Гарант потрясен был настолько, что через пару дней подписал даже специальный указ о неотложных мерах по защите населения от бандитизма, по которому преступников разрешалось задерживать аж на 30 суток без предъявления обвинения. Покушение произошло 6 июня, а указ состоялся уже 14 С этого момента Ельцин стал смотреть на олигарха совсем другими, исполненными сочувствием и состраданием глазами. Чем, разумеется, Борис Абрамович не мог не воспользоваться. Из покушения выжил он максимум для себя пользы. Убивали не этого конкретного человека, говорилось в специально подготовленном заявлении деятелей культуры, которые подписали Рихтер, Вознесенский, Ахмадулина, Табаков, Спиваков, всего 18 имен. Убивали ростки новой экономики. Первые усилия поднять страну из паралича убивали одного из выдающихся меценатов из когорты нынешних Морозовых, Третьяковых, Мамонтовых. Взрывная волна окончательно распахнула перед выдающимся меценатом, в кавычках, двери властных кабинетов. Вернувшись с заграничного лечения, часами окалачивался он теперь в приемных высокопоставленных знакомых, беря их форменным образом измором. С неизменным потертым портфельчиком в руках Березовский доводил сановных секретарей до изнеможения, но выставить его за шею никто теперь уже не решался. Частенько бывало, просидит у меня в приемной часа 3-4, зайдет на 5 минут, ничего особенного не скажет, вспоминает это время Александр Коржаков, но ему важно было показать, что он поехал ко мне и проторчал в Кремле чуть ли не весь день. А еще добавлю к этому. Посещая вельможные кабинеты, Березовский получал бесценный доступ к вертушкам, телефонам правительственной связи. Каждый такой звонок воспринимался на другом конце провода как свидетельство несомненного могущества и влияния абонента. Стоило Борису Абрамовичу попасть в какую-нибудь высокую приемную, он мгновенно охватался за трубку цвета слоновой кости и принимался названивать знакомым чиновником средней руки. Нет, сегодня не могу, нарочито небрежно ронял он. Нахожусь в Кремле. Срочно вызвали. Наперсточным искусством мистификатора Борис Абрамович владел в совершенстве. По части разводок и театральных представлений у него просто не было равных. Среди многочисленного вороха телефонных бесед Березовского, прилагаемых к этой книге, я обнаружил несколько очень и очень красноречивых. Судя по всему, датировано не годом примерно, 96-м. Березовский обрывает телефоны в приемной премьера Черномырдина. Оставляет свой номер. Наконец Виктор Степанович милостиво соизволил выйти на связь. Виктор ты звонил? Виктор Степанович, извините, пожалуйста. Я вас внимательно слушаю. Виктор Степанович, да. а, а, я звонил действительно. Виктор Степанович. А? Виктор Степанович, просьба, как можно было бы увидеться сейчас? А ты откуда звонишь? Я звоню из клуба своего. Откуда? Из, из своего клубного Кузнецкая улица. Ну, ты встречался? Естественно. Ну, подъезжай. А, говорите, куда? Ну, куда? Сюда. Домой ты домой будешь ехать? Ты когда будешь? Я, я, я сейчас выезжаю к вам. Сейчас выезжаю к вам. Ну, давай. Спасибо. Спасибо. Угу. Алло, алло, алло, алло. алло. Да. Вы а, городом, да? Да, да, Все, да. Еду, еду. Спасибо. Да. Спасибо Виктор Степанович, я звонил действительно, скороговоркой выпаливать Борис Абрамович. Просьба, как можно было бы увидеться сейчас? Ну, подъезжай, нехотя бросает премьер. Чувствуется, что особого энтузиазма грядущая встреча у него не вызывает. Березовский рассыпается мелким бисером. Я прямо сейчас выезжаю, еду-еду. Спасибо огромное. А через пару часов в разговоре с вице-президентом Минотепа Леонидом Невзлиным, как бы между делом, он с важной линцой в голосе сообщает. Просто я тебе два слова скажу, и нужно увидеться. А, ведь я почему, как бы, меня выдернул э, ЧВС, ага. а, и я с ним просто, как бы, гулял, ага. и даже у телефона не было. Ага, я знаю, да. Понимаешь, просто... Ну, я догадался, Боря, у меня никаких обидов нет. Нет, ну, во-первых, я тебе благодарен, если ты как бы, искренне говоришь, что ты, ну, без всяких комплексов. Без да, всяких да. комплексов, вот. Лёнь, ну, нужно говорить. Да? Нужно говорить, да, Лёнь. Нужно говорить. Нужно говорить. Меня выдернул Виктор Степанович, и я с ним просто как бы гулял и даже по телефону не был. но чем не артист? Очень наглядно изображал того раннего Березовского, управ делами, президента Павел Бородин. Мне доводилось наблюдать этот мини-спектакль. пал Палыч позаищи прижимал к подбородку сжатые лапки, как бы подразумевая портфель, мелко и подобострастно тряс головой без остановки бормоча. Спасибо, спасибо, спасибо. Видевший оригинал утверждает, что сходство почти фотографическое. Много раз Борис Абрамович специально даже летал за рубеж одновременно с официальными визитами Ельцина, дабы в располагающей обстановке пообщаться с влиятельными царедворцами на коротке. В 1994 году, во время поездки президента в Америку, закончившейся известной посадкой в Шенноне, Он униженно просидел битых пять часов в вашингтонском ресторане, дожидаясь Бородина с Соковцом. Но в это время президентское окружение веселилось в гостинице, напрочь забыв о надоедливом коммерсанте. Но это как в анекдоте, дура дурой, а десятку в день имеет. Несмотря на комичность ухваток и повадки провинциального комивояжора, Березовскому удалось, главное, закрепиться на новом плацдарме. Мелким бесом, тихой сапой, шаг за шагом, он влезал в доверие к ельцинскому окружению, используя для этого весь имевшийся у него арсенал обольщения. Найдено им еще в советские годы ключевое слагаемое успеха, умение говорить с людьми на доступном им языке, приносило видимый результат. Главным бриллиантом в короне Березовского стал, без сомнения, шеф президентской охраны генерал Коржаков. Это теперь Борис Абрамович поливает Александра Васильевича по последними словами, называет шутом и обвиняет в самых разных грехах, вплоть до того, что Коржаков по заданию КГБ внедрился в ближний круг президента и целенаправленно разрушал Ельцина физически и морально. Тогда же он ловил на лету каждое генеральское слово, был в и готов был просиживать в его приемной сутками напролет. Сомневаюсь, что общение это носило коммерческий характер. В противном случае Борис Абрамович не применил бы уже давным-давно огласить весь список презентов и подношений. У него, как у заправского бухгалтера, записаны все ходы до копейки. дебет кредит, сдал, принял. Максимум, что признает сам Коржаков, это два принятых от Березовского подарка ко дню рождения. Дорогое ружье и фотоаппарат. И дело даже не в безупречной честности начальника охраны, сколько в безудержной скупости нашего героя. Всем своим покровителям он предпочитал давать деньги, только на первом этапе. Стоило ему лишь дорваться до тела, как Березовский принимался кормить их лишь обещаниями. Я не знаю ни одного примера, когда Коржаков или Соковец что-то бы до нас получили, констатирует сама Джабоев. При этом Боря постоянно говорил своим покровителям, вы не волнуйтесь, это все ваше, а мы, мол, только управляем, вот уйдете на пенсию и сразу вступите в права. Как ни странно, многие попадались на эту удочку. Для наглядности, бывший компаньон Березовского воспроизвел мне даже одну типичную картину, позволяющую понять деловые особенности Бориса Абрамовича. Приходит в Аэрофлот какой-то отставной генерал и предлагает купить у него пакет акций за 100 тысяч долларов. Боря тут же зовет Красненкера, коммерческого директора от автора. Саша, надо решить. Обнадеженный генерал удаляется, а Красненкер начинает кипятиться. Давай деньги, тогда и куплю. Какие деньги, удивляется Боря. Это вообще, что за персонаж? Так ты же сам только что меня с ним свел. Да пошел ты нахрен тогда. Через три дня генерал появляется снова, Березовский удивленно машет руками. Как, неужели до сих пор ничего не сделано? Ну вы не волнуйтесь, обязательно все решим. Самое удивительное, что всякий раз говорил он совершенно искренне, сам же начиная верить в свои увещевания. В понимании Коржакова хорошо было то, что хорошо Ельцину. а Березовский с его изворотливым умом и коммерческими талантами мог принести президенту исключительную пользу. Да и источник информации был он первостепенный. Тем не менее, факт остается фактом. Именно благодаря Коржакову влияние и могущество Березовского резко возросло. Осенью 1994 года в награду за выпуск книжки и учтивое обращение ему был отдан контроль над первым центральным каналом телевидения. Подарок истинно царский. Так отличившимся холопом жаловали когда-то шубу с монаршего плеча. О том, как Березовский мастерски сыграл в теле ящик, написано-переписано уйма статей и брошюр. Но подлинную изнанку этой шулерской истории не выдвинул до сих пор никто. Вопреки всеобщему убеждению, реальным идеологом взятия ОРТ был вовсе не Борис Абрамович. Он лишь развил чужую идею. В очередной раз выхватил с противня Испеченный другими горячий пирожок Подлинными режиссерами акционирования Центрального телевидения были совсем иные люди Владельцы телекомпании ВИД Команда некогда знаменитого взгляда Листьев, Любимов, Разбаш План этот начали разрабатывать они еще в 1993 году И талантов, и профессионализма, и связей было у них Сполна. Для окончательного успеха этим ребятам недоставало лишь одного – денег. Помыкавшись по углам, они и пришли за помощью к новоявленным российским магнатам. «Ваши миллионы – наши идеи». Надо отдать должной реакции Березовского. Он мгновенно оценил все великолепие раскрывающихся перспектив. О чем-то подобном Борис Абрамович мечтал уже давно. Когда Березовский раскручивал «Авву», он выделил на рекламную кампанию беспрецедентный по тем временам бюджет миллион долларов денег было конечно жалко но затраты полностью себя окупили о чем подробно поведал я в предыдущей главе авва собрала с доверчивых соотечественников 50 миллионов зелени вот тогда то борис абрамович впервые и осознал сколь выгодно торговать телевизионной рекламой воздухом по сути приватизация ящика была исключительно бизнес-проектом. Правда, своим сановным покровителем Березовский говорил тогда совершенно иное. По его уверениям, телеканал требовался ему сугубо для целей гуманистически-политических. На носу президентские и парламентские выборы. Необходимо обеспечить лояльность и управляемость самого мощного пропагандистского ресурса. Даже мертвеца Березовский мог уговорить подняться из могилы, если ставил он перед собой какую-то цель Ничто не в силах было его остановить 30 ноября 1994 года под влиянием Коржакова Ельцин подписывает указ о приватизации Первого канала Никакого конкурса по продаже акций, разумеется, не проводилось С самого начала было решено, что всю политику будет определять Березовский Он же единолично и выбирал, кого брать в акционеры, а кому указать на дверь Несмотря на то, что контрольный пакет нового предприятия, называлось оно ОРТ, общественно-российское телевидение, оставался в руках государства, а Борису Абрамовичу перепало прям или опосредственно лишь 36% акций, фактическим хозяином канала оказался именно он. К слову, за этот блокирующий пакет выложил он смехотворно низкую сумму, каких-то 320 тысяч долларов. Это острое оружие не раз еще сослужит нашему герою немалую службу. Во многом именно благодаря медийному ресурсу он станет тем Березовским, которого узнает вся страна. Главным и единственным доходом телевидения была реклама. Но к тому времени, когда новая команда пришла на канал, здесь творилась форменное вакханалия. Каждая редакция, а их было с пару десятков, имела право торговать рекламой напрямую. Многие передачи находились под властью откровенных бандитов. Как рассказывал мне один из тогдашних теленачальников, стоило ему только потребовать закрытие нескольких совсем уж безрейтинговых передач, как прямо в Останкино пожаловали молодые люди в кожаных куртках и с недвусмысленным настроем. Сама дирекция получала гроши. Основные деньги пилились на стороне, не доходя до кассы официальной. За эти годы в массовом сознании прочно осело, зацементировалось уже убеждение, будто ставший первым гендиректором ОРТ Владислав Листьев начал свою работу аккурат с наведения на канале «Порядка», чем серьезно нарушил планы Березовского. На эту удочку попался даже ведущий березовед Пол Хлебников. В своей хрестоматийной книге «Крестный отец Кремля» Хлебников пишет «Сразу после приватизации ОРТ» Генеральный директор Влад Листьев решил сосредоточиться на деятельности, из-за которой канал дополучал миллионы долларов продажу рекламного времени. 20 февраля 1995 года Листьев объявил, что он прерывает монополию лесовского рекламный магнат, владелец ведущей рекламной компании «Премьера СВ» от автора, и Березовского на рекламу и вводит временный мораторий на все виды рекламы пока ОРТ не разработает новые этические нормы. Отмена рекламы означала лично для Лисовского и Березовского потерю миллионных прибылей. Это нехитрая антагонистическая формула, как нельзя лучше ложиться в русло народной любви к Листьеву и столь же массовой антипатии к Березовскому. Честный тележурналист-романтик объявил крестовый поход грязным дельцам, за что и был коварно убит. Не хочется, конечно, развенчивать посмертную славу всенародного кумира, но выхода иного, увы, не остается. Никогда Листьев не был идеалистом-романтиком. Профессионалом – да, блестящим журналистом – несомненно, но только уж не не романтиком Листьев раньше всех своих коллег и уж тем более задолго до Березовского понял, что телевидение, оказавшись в опытных руках, может приносить неслыханные прибыли. Еще в сентябре 90-го года вместе с соратниками «По взгляду» он создал первую в СССР частную телекомпанию «ВИД». О жестокости и оборотистости листьево-коммерсанта на телевидении до сих пор ходят легенды. Их союз с Березовским, несомненно, представлял собой явление временное. Это был своеобразный брак по расчету, где каждая из сторон дополняла друг друга. Тандем этот обречен был с самого первого дня. Правда... Трещать по швам он стал раньше, чем кто-то даже мог себе вообразить. Не успели еще просохнуть чернила под президентским указом, как между Березовским и Листьевым, уже начались распри. Борис Абрамович в свойственной ему безапелляционной манере стал требовать увеличения расценок на телевизионную рекламу. Листьев, да и все прочие члены команды категорически тому противились. Они втолковывали Березовскому, что повышать плату надо поступательно, плавно, иначе рекламодатели разбегутся по другим каналам. Но тот и слушать ничего не желал. Именно Березовский, а вовсе не Листьев, как ошибочно считается до сих пор, и был инициатором того самого злополучного моратория на рекламу. Ничего общего с наведением на канале порядка и разработки этических норм это не имело. Просто-напросто Борис Абрамович хотел организовать искусственный дефицит. Как только мы остановим рекламу, уверял он своих компаньонов, через несколько месяцев все сами приползут к нам на коленях. 20 февраля 1995 года руководство ОРТ вводит мораторий на рекламу. Проще говоря, полностью ее останавливает. А спустя 10 дней, 1 марта, Листьева расстреливают в подъезде собственного дома. Большинство увязывают этих два события в единую цепь. А теперь вопрос. Знаете ли вы, интересно, когда этот трехклятый мораторий был снят? Отвечаю, 1 августа, то есть ровно через пять месяцев день в день после гибели Листьева. Какой же, скажите на милость, смысл Березовскому было ждать столько времени, если каждый день простоя оборачивался для него невообразимыми убытками? потери миллионных прибылей, по утверждению Хлебникова. По такой логике реклама должна была вернуться на канал, но если не в день убийства, все-таки траур, пиетет следовало соблюсти, то уж максимум через месяц. Аргументы, что Березовскому, дескать, было не до того, точно заяц бегал он от прокуратуры, извините, не принимаются, потому что аккурат в то же самое время он преспокойно занимается созданием СИП нефти. Да и влияние его на ОРТ после смерти Листьева возросло многократно. Если директора ОРТ в самом деле заказал Березовский, то мотив его мог быть совершенно иным. Знающие люди говорят, что незадолго до гибели разругались они окончательно. Контроль над каналом утекала у Березовского на глазах. Реальная власть находилась в руках Листьева. Но снять его теперь было невозможно. Кремль никогда на это не пошел бы. прогремевшие в ночном подъезде выстрелы разрешили эту проблему окончательно и бесповоротно власть на у вернулась к березовскому теперь уже на долгие годы вперед недено что подозрение мгновенно попало на его лысоватую голову были серьезные подозрения говорил по поводу по этому поводу шеф мвд анатолий куликов что гибель листьева спровоцирована экономическими разногласиями на канале орт входившим в сферу влияния Бориса Абрамовича. На другой же день после смерти Листьева в офисе Лаговаза на Новокузнецкой улице был произведен обыск. Кстати, невольным свидетелем его оказался и заехавший пообедать в Лаговаз Юмашев. Руководивший операцией начальник отдела столичного РУОПа Валерий Казаков признавался мне потом, что ему приказывали задержать и самого Березовского, но тот сумел скрыться. Из здания, угрожающе потрясая табельным пистолетом, его вывел сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Тот самый, что станет впоследствии политэмигрантом и жертвой путинского режима. От Сергея Степашина, командовавшего в тот период госбезопасностью, я знаю, что Бориса Абрамовича должны были принудительно доставить на Лубянку. О том, что Березовский сбежал от нас, я докладывал Ельцину лично, говорил мне Степашин позднее. Но тот лишь махнул рукой в ответ. Не мудрено, ибо от преследований спрятался наш герой в Кремле. Несколько суток, дрожащий от страха, медиамагнат отсиживался в приемной начальника главного управления охраны Михаила Барсукова. Милиция и ФСБ точно не могли его там достать. На божий свет Борис Абрамович осмелился выйти лишь через пару дней, когда истерия пошла на спад. Кто в действительности убил Листьева, так и осталась загадкой. Уголовное дело до сих пор не раскрыто и числится в висяках. Мой друг Петр Требой, возглавлявший следственную бригаду генпрокуратуры, рассказывал мне, что основными подозреваемыми были два человека, в том числе Березовский. Но продвинуться вперед от подозрений к доказательствам прокуратуре просто не дали. Между прочим, ход расследования очень тревожил самого Бориса Абрамовича. Настолько явно, что на ум поневоле приходит поговорка про шапку, которая кое наком горит. Когда журналисты практически в открытую стали писать о причастности Березовского к убийству, он почему-то побежал не в суд, а в МВД прямиком к министру Куликову. Анатолий Сергеевич, у вас есть что-то против меня по делу Листьева? Куликов успокоил его, как мог, но потом на свою беду, полушутя, обронил в разговоре с Юмашевым, не потому ли, мол, Березовский так активно ставит на лебедя, что боится загреметь в тюрьму. «Мои слова достигли ушей Березовского», — свидетельствует Куликов. Позднее он опять поднял этот вопрос. «Анатолий Сергеевич, вы тоже считаете, что я виновен?» «Нет», — сказал я ему. У меня нет для этого оснований. Но по тональности, с которой мне был раньше задан этот вопрос, я сделал заключение, что вы чего-то опасаетесь. Поэтому и поделился своими наблюдениями с Юмашевым. Березовский с ужасом посмотрел на меня, подытоживает генерал. Я понял, что он будет драться со мной не на жизнь, а на смерть. Забегая вперед, скажу, что в 1998 году Куликов без объяснения причин будет отправлен в отставку. По его собственному убеждению, это произошло не без участия Бориса Абрамовича и семьи с большой буквы. Журналистам свойственно демонизировать личность Березовского. Ему приписывают самые разные чисто дьявольские черты. В конце 90-х вообще было принято связывать любую провокацию или интригу с его достославным именем. Но есть в истории Бориса Абрамовича нечто и впрям заставляющее всерьез задуматься, над каким-то сверхъестественным, что ли, началом. Слишком много смертей сопровождают весь его жизненный путь. Еще до гибели Листьева при таинственных обстоятельствах разбился насмерть заместитель гендиректора Логоваза Михаил Гафт, уволенный из компании со скандалом тремя неделями ранее. Потом будут новые смерти. Список их так велик, что многие уже успели порядком подзабыться. Упоминавшийся уже преступный авторитет Тимофеев Сильвестр. Полпред российского правительства в Чечне Акмаль Саидов, собиравший доказательства причастности Березовского к похищениям людей. Генерал МВД Геннадий Шпигун. Президент Конфедерации народов Кавказа Юсуп Сосламбеков, прямо обвинивший олигарха в связях с боевиками. Пол Хлебников. Депутаты Госдумы Владимир головлёв Сергей Юшенков Бывший зам директора ФСБ Анатолий Трофимов Наконец, Александр Литвиненко Все это может быть, конечно, не более, чем череда совпадений, но слишком уж много их, совпадений этих Одно совпадение случайность Два повод для раздумий Три осмысленная закономерность а 11 Едва отойдя от шока Борис Абрамович судорожно начал защищаться. Проведенный в Лаговазе обыск, попытка его задержания, все это бросало на Магната серьезную тень. Для человека, ищущего президентской любви, подобные подозрения могли стать концом всей карьеры. И Березовский решает сохранить хорошую мину при плохой игре. С одной стороны отвести от себя удар, с другой перенести его на своих противников. К тому времени в главных врагах у него числился владелец группы МОСТ и созданного только что телеканала НТВ Владимир Гусинский. Точные истоки этой взаимной ненависти не ясны до сих пор. Бытует версия, что конфликт их начался из-за дележки Аэрофлота. Счета этой крупнейшей российской авиакомпании в 1994 были переведены в мостбанк но буквально через пару месяцев в Березовске перетащил их в свой автоваз-банк, чего Гусинский, понятно, стерпеть не мог. Еще в советские времена, когда будущий медиамагнат подрабатывал частным извозом, он органически не переваривал, когда кто-то обгонял его на дороге. Доводилось мне слышать и другой вариант. Дескать, изначально первый телеканал был обещан Гусинскому, но потом, на повороте, его вновь обошел Березовский. В результате Гусинскому пришлось с нуля создавать собственное телевидение. Вообще, война Березовского с Гусинским явление чисто медицинское. Это тот случай, когда одноименные заряженные заряды не притягивались, а наоборот отталкивались. Два этих человека были похожи друг на друга, как близнецы и братья. Этакие бобчинские-добчинские новейшей политики. Они же господа Московские и Денис. Перелистаем классику. Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немного выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского. Ну просто портрет с натуры. Нет, Петр Иванович, это я сказал «э». Сначала вы сказали, а потом я сказал. Не было в современной российской истории парочки более колоритной, нежели Гусинский с Березовским. Отношения их напоминали скверный анекдот. Они то дружили, не разлей вода. Алло. Алло. Привет, Аллодичка, приедем. Ну вот, вот он, я тут, а я. Молодец. Так, да. ну что, какие у тебя планы дальше? вот ну, ты, мы ждать часов встречаемся. Во сколько? В 20. На это на этом? Я не поеду, я не в форме. А, ну тогда я тоже не поеду. А ты на 15 минут бы заехал. Ну, куда? Туда? Туда, на 30. Не, не, не, не поеду, Володь. Не поедешь? не поеду. Хорошо, значит, давай тогда дар. Значит, у меня к тебе такое предложение, может быть. Давай, я еще, мне нужно часик-полтора на работе побыть. Алло. Да, я вот Ты будешь в клубе или ты езжай на дачу, а прямо к тебе туда приедешь. Ну, ты я не знаю, где я буду, потому я хотел заехать, потом у меня были дела. Значит, давай с просто созваниваться. Ебаться ладно? опять поедешь? А, ну, нет, не знаю ничего еще. Нет, ебаться ты не поедешь? Нет. Не поедешь? Нет. Понял. Хорошо, это, это радует, это, это радует. Это радует. Значит, тогда мы с договорились как? Давай через час прямо созвонимся. Договорились. Договорились? То чуть ли не заказывали друг друга. Смех смехом, а ведь и вправду заказывали. Широко известны признания генерала Коржакова о том, как Березовский уговаривал его убить Гусинского. Нечто подобное рассказывал мне и руководитель ЧОПа Атол, Сергей Соколов, обеспечивающий безопасность Бориса Абрамовича. В 1994 году, говорит Соколов, Березовский прямо приказывал ему организовать ликвидацию Гусинского. А Гусинский тем временем собирался разместить заказ на Березовского, Мне было понятно, что добром это не кончится, и я поступил мудрее. Встретился с начальником службы безопасности Гусинского, объяснился. Ни мне, ни ему эти разборки были ни к чему. В итоге мы договорились, что никого убивать не будем, а наоборот, станем подвигать своих шефов к перемирию. В аудиоприложении к этой книге вы без труда сможете найти уйму телефонных бесед Гусинского с Березовским. которых Борис Абрамович ласково называет собеседника не иначе, как Вовочкой. Известно как минимум три случая, когда Вовочка форменным образом спас заклятого друга от позора, а то и вовсе от смерти. После покушения 1994 года он отдал ему свой бронированный Мерседес взамен взорванного. В 1996 в разгар скандала с двойным гражданством помог аннулировать израильский паспорт. В 98 когда упав со снегохода, Березовский сломал позвоночник, настоял на незамедлительной отправке его в швейцарскую клинику. Еще пара часов промедления, и больного было бы уже не спасти. И тут же следуют беседы, где он выливает на голову вчерашнего друга и спасителя ушатый помоев. Вот лишь один такой диалог с главой банка национальный кредит олегом бойко для понимания сути следует сказать что накануне по эху москвы и в газете сегодня серечь в сми подконтрольных гусинскому прошли какие-то неприятные для березовского сообщения он решает вырыть топор войны но начинать баталию в одиночку ему не с руки борис абрамович остро нуждается в союзниках одним из таких потенциальных заединщиков и может стать олег бойко О нем, правда, в этих выступлениях не было ни слова. Ну что за беда? Со свойственной ему горячностью и напором Березовский доведется и жителей Сахары убедит в необходимости покупать песок за валюту, а эскимосов, соответственно, свежевыпавший снег. Ты сегодня газету «Сегодня» видел? Не понял ничего. Можно я себе не по радио, телефону позвоню. Ты где находишься? Ну где я находишься? Я нахожусь в клубе. В клубе. В клубе у тебя! В клубе! Не понял! Я нахожусь в клубе, на Новокузнецке! В клубе. Какой там телефон? 231 так. 5 3 5 -3. Я сейчас позвоню! Одну секунду! Я жду твой звонок. Давай! У меня есть документы. Мы им серьезно не занимались. Это правда. Вот с ним нужно взять, разобраться до конца. И с одним, и со вторым. И вообще-то мы с ним самим. Возможно. Понимаешь? Олег, нам с тобой никто не поможет. Ты просто пойми. Никакая власть. Я понимаю, Боря. Понимаю. Им абсолютно. Ни президента, ни правильное правительство. У них свои проблемы. Да, мы нормальные люди. Мы можем с чем помогать. Но когда у нас одна проблемы они-то все привезли. Правильно. Они власть большая. Зачем им нам помогать? Они и так нам помогают тем, что у нас хорошие отношения. Правильно? Правильно. Значит, алё. да, -да. Что-то у них там с магнитофоном случилось? что-то старяло. Верху Олег. Да. Значит, когда вы Я собираюсь быть здесь 19 числа. У меня есть конкретный план действий, конкретный, понимаешь? Uh, у меня тоже, в общем, есть план действий. Uh, надо только подумать, так сказать, действительно, что делать. Дело в том, что uh, хуй знает. У меня, знаешь, какая есть идея? Да. У меня есть идея uh, лучше это все хозяйство привести к публичному, как бы, что называется... а Ну, как бы раскаянию и забрать, блядь, своей, всю эту хуйню обратно, и по поводу себя, по, по, меня, по поводу по, других людей. Не понял, какой хозяйство? Да. Ну, чтобы, блядь, просто люди сказали, что да, извините, ошиблись, блядь, больше не будем, и так далее, публично. Потому что просто уебать это, как бы, ну, можно сделать, но это будет то же самое, потому что же один раз уже, нихуя же не помогает. Ты имеешь в виду, чтобы они публично раскаялись? Да. А какие у тебя есть инструменты для этого? Не, ну информации очень простые, что нам наверное, надо просто поехать объяснить, что либо пулярим натурально до конца, как бы включая вообще все, что можно. Не, не надо, Олег. Олег, ну не надо, Олег, ты понимаешь, в чем дело? Нужно, а что надо? Я, нужно, нужно просто точно понимать, какими силами мы располагаем. Понимаешь? У нас есть офигительные средства. Офигительные. Ты знаешь, какое? Да, я понял. Им нужно пользоваться так же, как они пользуются этим средством. Но они у нас просто по калибру несравнимы. Ну, в общем, да, но единственное, что нам-то нужно что? Нам-то ну, нужно, так сказать, чтобы нам, нас не доёбывали, а, так сказать, в вашем, Олег, ну, короче, как стал... результатом этой всей истории должно быть то, чтобы нас не доёбывали, а мы бы, чтобы утвердились. Вот и всё. Вот и всё, правильно. Кого мы там при этом захуячим, это уже дело второе. Нет, но ты же знаешь, что этот результат прямо, как бы прямо связан вот э, с этими конкретными людьми, правильно? Ну, верно, верно. Ты... Я... Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, они никогда не успокоятся, понимаешь? Никогда. я тоже понял? Он приехал и абсолютно все тоже там же духе. Но он же даже не представляет себе тысячной долей того, что... Понимаешь, я бы как бы никогда... Я же еще не действовал вообще. Да не, я понимаю, Боря, я все понимаю. То есть, понимаешь, про него не было ни одной стадии ничего, ничего еще ни одного факта мы не показали. Если я ему сейчас покажу то, что у нас есть, ему жутко в глаза встали. Он просто никогда не приблизится на расстояние, я не знаю, так сказать, галактики к Москве. Ну, значит... Давай, давай подумаем, что делать. Да. Хуево знает. Вот это ты, ты что предлагаешь? Ты предлагаешь просто хуячить и все. Я предлагаю нормально, цивилизованно начать вот, действовать так, как они действуют. Да? Ну просто несравнимые аргументы, которые есть у нас и у них. Я, я покажу такое по ящику. Я покажу, я помню. Это я, я, я, я, я, при этом. Что-что? Это говорю, что нам-то от этого особенно легче не будет. Но им будет хуёво это понятно. Очень хуёво Вот. А нам-то, как бы, нам будет в общем, ничего не абсолютно выигрываем. Абсолютно всё выигрываем. Абсолютно всё выигрываем. Ты понимаешь... А это... заставить и пиздеть? Можешь объяснить? А? Как их при этом заставить и пиздеть? Да просто показать такие факты, что они потеряют всякое общественное лицо, и, и дальше будут конкретные какие-то... А у них и так нет общественного лица, это как но бы за... не влияет. Ты заблуждаешься, ты заблуждаешься, заблуждаешь, Олег. Да ты заблуждаешься. Оно есть. Тем более, там, после этого можно предстоять конкретные действия. Конкретные действия... Ну, и... я тебе должен сказать, что я-то, в общем, не против, как ты понимаешь. Вот. Единственное, что, конечно, надо это, блядь, немножко обсудить. по конкретнее Я, к сожалению, я, блядь, сижу хуй знает где, в Бангкоке, 14 часов прилета. Не, ну ты там сидишь уже давно, ты что-то забыл, где родина находится. Не, недавно, я вчера прилетел. Ну, ты вот десятый раз уже туда улетел. Ну, так ёпт, потому что здесь дело, в общем-то, серьезное, в от, блядь, того, что там... Ну ладно, я не представляю. Ну, как... Короче, я тебя понял, Боря, огромное спасибо на самом деле. Что ты, так сказать, за не, просто, просто, просто, понимаешь, я хочу беспокоиться. Я как бы один вынес на своих плечах давление на меня лично, правильно? Я, я никому, понимаю, ты, я ты, ни ты ни просто ни... понимаешь, как хуёло это было. Да, нет, я никому за помощь эту как бы не обратил, хотя, наступно, намекнул. Ну ладно, как бы я, я думаю, ты понимаешь, что вот так будет, скажем, бы, последовательно, да? Там, против АВЭД сейчас, против а... Альфа было сейчас, против тебя там, Лёня Невзин, я думаю, тоже особенные люди не, не питает там. То есть это было против Валенского, помнишь, да? Ну да. Значит, этому нужно положить конец, причём один в раз этим занимается. Ну, закончески вот всё, причём никакими там гаскерскими местами, нормальными, стивилизованными. Пропаю, засунуть и всё. О, -о, о хорошо, Боря, я просто... А ты читал, подумал, а ты, читал а ты, нет, читал, а ты читал, а ты читал, а читал, читал, спасибо тебе, в «Вашингтон Таймс»? в Москве статья. Ну, да. Да понятно. Да это понятно. Да это понятно. Но это хосим, это, это, это не страшно. Конечно, сегодня уже уже совсем они перешли, пидорасы. Слышу, сегодня комментарий по радио какой? Ведь я узнал об этом от Ленки. Да. А по радио-то они сказали на напёрточник, кортёжник, алкоголик, наркоман. Охуеть. Всё это сказано по радио. Я понял. Но я не знал. Это мне Лена позвонила, и ты читал с нами сегодня, вот там был комментарий по радио. И я-то когда взял сегодня прочитал, я же не нашёл там ни напёрточник, ни наркоман, ещё это просто, не уже по радио была самодеятельность. Ну да. По-видимому, поехал в Москвы. Ну да. Охуеть. Ну, хорошо, что я буду думать, что с этим делать. Спасибо большое, что ты действительно позвонил. Мне действительно сейчас, наверное, поддержка очень будет нужна. Ну, но... что за поддержка? Ты что? Ты что здесь поддержка? Тут нужны конкретные совместные действия. По полной программе. Хорошо. Ну ладно, давай, возвращайся. Хорошо, более я подумаю, что что надо, что надо делать, блядь. Давай, нужно то, что делать, что подключать подсказать, приезд, который у нас, к сожалению, нет. Ну, прятство есть, в общем. Ну, есть. Блядь, я боюсь, ты да, я тебе говорю еще раз, говорю, что единственное, что меня, э, так-то, в общем, ну не, ху, не о чем думать. Но единственное, что меня беспокоит, что этому же пидорасту уже все равно, ему нечего терять. Напрас... Знаешь, напрасно. Это... Не, напрасно. Он так думать, что ему есть потерять. Напрасно. Что Блядь, э, что-то я не вижу. Мы, мы по-моему, уже только тебя охуящили в прошлый раз... раз в такой степени, что ему уже репутацию не исправить никак. Поэтому, и в которой нам есть, что терять, а ему нечего. Ну, тебя другой точки зрения придерживаются. Ну, то, что он козёл, блядь, и знает весь мир, блядь. Объективно. Поэтому, что бы мы ещё про него не написали, ну, блядь, э, как бы хуже уже не будет для него. Неправда. у него очень удобная позиция. не неправда. Он может принимать обмен ударами легко, потому что для него это нихуя не стоит. Нет, неправда, неправда, Олег. Ладно, хорошо. Эта запись дает вполне ясное представление о методах Березовского. В борьбе с противниками хороши все средства, каждая лыка в строку. На протяжении всего 1994 -го года Борис Абрамович без устали обрабатывал президентское окружение, живописуя дьявольскую сущность Гусинского. Особый упор делался на его воинствующий антиельцинизм. Якобы глава моста, в кавычках, потерял уже всякий стыд. поносит всенародно избранного последними словами и вообще мечтает о его свержении. Березовский регулярно докладывал, где и что Гусинский сказал про президента, вспоминает Коржаков. Как его обозвал, как хочет обмануть. Рассказывал, например, как в бункере сидят Гусинский с Лужковым и выпивают, причем тосты произносят за Юрия Михайловича, как за президента. Эти зерна ложились на благодатную почву. Ельцин и его свита всегда отличались патологической ревностью и подозрительностью. Был один эффективный способ, как избавиться от ненужного человека в Кремле, свидетельствует бывший пресс-секретарь президента Павел Вощанов. Надо было прийти к Ельцину и сказать. Борис Николаевич, а все-таки вы не ошиблись с Ивановым. Такой человечище оказался. Тут и там ездит выступает перед людьми, все говорят, второй Ельцин. Многие даже спрашивают, Не он ли будет вашим преемником? Две-три такие похвалы, и этого человека в Кремле не будет. После того, как вице-премьер Шахрай обмолвился однажды, что хочет быть президентом, имея в виду год 2000 Ельцин мгновенно взбесился. На встрече с главными редакторами он вдруг понес. Не дождутся, понимаешь, никакие Шахраи, ничего они не дождутся. Стоило министру иностранных дел Андрею Козыреву сказать, что он мог бы Попробовать себя на роль кандидата, как мгновенно, без объяснений, его отправили в отставку. Властолюбие всегда было самым мощным движителем президента. «Своего Березовский добился», констатирует Коржаков. «В окружении президента банкира Гусинского стали воспринимать как опасного врага». Впрочем, сам Гусинский не склонен к демонизации извечного своего конкурента. Дело не в Березовском, а в Ельцине, философски пожимают он плечами. Конечно, Березовский раздувал вражду, но если бы не было Березовского, был бы какой-нибудь Сидоров, какая разница? Борису Абрамовичу в очередной раз просто повезло. Слишком удачно для него в этот момент легли карты. Во-первых, НТВ. Сразу после своего создания новый телеканал занял довольно жесткую позицию по отношению к власти, не стесняясь критиковать политику Ельцина. Было за что, но к любым публичным разносам президент относился всегда крайне болезненно. Во-вторых, чрезмерное сближение Гусинского с Лужковым, растущая популярность и нарочитая независимость столичного мэра вызывало в Кремле серьезную опасность. Его воспринимали уже как потенциального конкурента на предстоящих выборах. Ну и в-третьих, сам Гусинский не только не спешил выказать Кремлю верноподданические чувства, а напротив – Всячески демонстрировал свое «я». Будучи по профессии театральным режиссером, Гусинский оказался на редкость восприимчив к внешней форме и яркой атрибутике. По Москве, например, он передвигался исключительно в сопровождении вереницы бронированных машин с мигалками. ГАИ при этом перекрывала все остальное движение. Нередко даже президентским супруге и дочери приходилось простаивать на обочине, дожидаясь проезда зазнавшегося миллионщика. Вот и случилось то, что должно было случиться. В один прекрасный день недовольный Ельцин рявкнул за обедом на Коржакова с Барсуковым. Что, понимаешь, вытворяет этот гусинский? Немедля наказать. И тут же прогремела на всю Москву лихая операция, получившая название «Мордой в снег». 2 декабря 1994 года сотрудники СПБ заблокировали на Новом Арбате кортеж Гусинского, положили его телохранителей лицом на асфальт, а когда банкир бросился за подмогой к своему другу Севастьянову, начальнику столичной контрразведки, тот мгновенно оказался пенсионером. После этой показательной порки Гусинский пулей вылетел из России и вернулся назад, лишь получив гарантии личной безопасности. Как раз в этой самой добровольной ссылке у берегов столь любимого беглыми олигархами Альбиона и застала Гусинского известие о гибели Листьева. Но это ровным счетом ничего не значило. Березовский знал уже, что владелец моста, в кавычках, судорожно ищет выходы на Коржакова. И Рубь Заста рано или поздно найдет их. И ведь нашел. Уже в мае 95-го в Будапештской гостинице «Форум» состоялась сепаратная встреча Гусинского с посланцем СПБ полковником Стрелецким. Борису Абрамовичу во что бы это ни стало требовалось закрепить полученный успех, нанести заклятому врагу очередной удар, да так, чтоб наверняка. Смерть Листьева стала для этого очень удобным предлогом. Сразу после убийства Березовский записывает видеообращение к президенту. Вместе с ним перед телекамером восседает один из главных продюсеров ОРТ Эрена Лесневская. Выбор партнера явно был не случайен. Лесневская близко дружила с Наиной Ельциной. Эта пленка, получившая впоследствии широкую огласку, являла собой новый этап в тактике и стратегии Березовского. В будущем он не раз еще прибегнет к подобным фортелям. Совершенно бредовым, беспочвенным, но очень звучным обвинением в адрес своих врагов. На записи Березовский и Лесневская наперебой обвиняют в убийстве Листьева. Кого вы бы думали? Ну конечно же Гусинского и Лужкова, и заодно Старую гвардию КГБ. То, что произошло, это переворот. Это хуже Белого дома, это хуже ГКЧП, это внутри города. Создана огромная структура, которая руководит всем, всеми мафиозными структурами, всеми бандитами, решает кому жить и кому не жить. Однако у любого преступления должен иметься мотив. Какой, скажите на милость, Резон Гусинскому и Лужкову убивать Листьева? Да очень просто. Эти злодеи, оказывается, хотят дискредитировать Березовского, слив на него собственную вину, а через Березовского нанести удар и по самому президенту. Дикий людоедский план, рожденный в воспаленном сознании КГБшного Лужковской мафии. И тут же Березовский с Лесневской излагают механизм этого дьявольского плана. Дескать, Гусинский внедрил в окружение к Борису Абрамовичу двух подозрительных субъектов – Сергея Соколова и Сергея Кулешова. Доверчивый магнат поручил им заниматься своей безопасностью. Они привели к нему некого вора в законе, который якобы знает, кто заказывал его – Березовского убийства, а теперь и вовсе готовит новое. Авторитет потребовал в обмен на информацию 100 тысяч долларов, какие и были ему вручены ровно за день до гибели Листьева. После чего милиция-вора этого арестовала и мгновенно стал давать показания, будто бы убийство Влада заказывалось Березовским с Патаркацешвили, за что получена даже предоплата, те самые 100 тысяч. Из этого совершенно однозначно определяется, что все было спланировано заранее. потому что этот человек был арестован еще до убийства Влада. В уголовном праве есть такой термин – провокация преступления. Вместо того, чтобы разрабатывать какого-нибудь бандита, ждать, пока отправится он на дело, сыщики подводят к нему своего агента, подбивают, допустим, на вооруженный грабеж, а в кульминационный момент хватают с поличным. Или того проще. Усыпив бдительность жертвы, подсовывает ему пистолет с парой патронов. И дело в шляпе. По такой бессовестной технологии активно действовали знаменитые ныне оборотни из Мура. Их агенты-провокаторы без устали шныряли по Москве в поисках будущих жертв, загружали бомжам и пьяницам гранаты и оружие, дабы гордо отчитаться потом о достигнутых успехах на незримом фронте. Чем-то подобным, кстати, занимался когда-то и блаженной памяти поп Гапон. Но первым в новейшей политической истории этот принцип – именуемый в авангардистском искусстве хэппенингом, взял на вооружение именно Березовский. Упомянутые провокаторы Соколов и Кулешов были его же собственными, доверенными лангсхнехтами. Более того, Соколов дол долгие годы будет еще возглавлять Чоп-Атол, выполняя самые щекотливые поручения Березовского. Рука об руку с Соколовым трудился в Атоле и Кулешов, Они расстанутся с олигархом только в 99-м году, после разразившегося вокруг частного разведбюро скандала. Вопрос. Но если эти люди были внедренными агентами Гусинского, засланными с одной только целью – ухватить Березовского за Цугундер, почему же они продолжали доблестно трудиться в его империи дальше? Почему доверялись им деликатнейшие вопросы вплоть до слежки за членами президентской семьи? Бред да и только. Впрочем, в этих хитросплетениях никто разбираться тогда не стал. Он ли, у него ли, украли. Шуба-то была. Неважно, что в материалах дела Листьева о Гусинском так и не появилось ни строчки. В информационной войне успех определяется не этим. Хорошо стреляет тот, кто стреляет первым. Вплоть до президентской кампании 1996 -го года владелец моста, в кавычках, будет оставаться для Кремля персоной нон-грата. Через три с лишним года Березовский повторит тот первый свой успех. Группа завербованных им сотрудников ФСБ во главе с Александром Литвиненко публично обвинит свое руководство в подготовке убийства олигарха, каковое было поручено этим же самым сотрудникам. И ведь опять сработает. Директора ФСБ Николая Ковалева даже отправят в отставку. Все-таки бесценна эта штука опыт. Между прочим, тогда же Борис Абрамович предложил и совершенно новую трактовку гибели Листьева. Его, оказывается, убили вовсе не Гусинский с Лужковым, а Коржаков с Барсуковым. Они же и организовали всю провокацию против самого Березовского. Весь этот цирк с арестом Березовского был устроен Коржаковым, Утверждает, например, подполковник Литвиненко. Уже и камеру подготовили, куда его должны были посадить. По той же оперативной информации к Березовскому должны были применить психотропное средство и до понедельника выбить показания о том, что убийство Листьева организовал он. Все это планировалось записать на кассету и показать Ельцину. Какой смысл было Коржакову с Барсуковым одной рукой бросать Березовского в камеру а другой прятать его в Кремле. Литвиненко предусмотрительно объяснять не стал. Коли уж речь зашла об истоках войны Гусинского с Березовским, не лишним будет отдельно остановиться на том, что стало собственно олигархическим яблоком раздора на аэрофлоте. Подобно автовазу, эта знаменитая на весь мир авиакомпания была одним из мощнейших осколков Советской империи. Годовой оборот аэрофлота составлял около полутора миллиарда долларов. Он владел двумя сотнями самолетов и, что самое главное, продолжал сохранять монополию в области международных авиаперевозок. Интерес к аэрофлоту проснулся у Березовского совершенно случайно. С авиацией никогда прежде пути его не пересекались. Началось все с того, что счета авиакомпании осенью 1994 года были переведены из мостбанка в Автоваз-банк, к которому Борис Абрамович имел самые непосредственное отношение. Впоследствии тогдашний глава аэрофлота Владимир Тихонов будет объяснять эту рокировку настойчивыми рекомендациями со стороны первого вице-премьера Олега Соковца. Его помощник даже лично присутствовал на решающем заседании Совета директоров Аэрофлота и небывалой активностью, которую развивали Березовский на пару с Каданниковым. Если Гусинский воспринимал Аэрофлот лишь как одного из бесчисленных своих клиентов, ни словом ни делом не выделяя из общего ряда, то Березовский с Каданниковым, напротив, демонстрировали Тихонову исключительное уважение. и готовы были вылезти из кожи вон, лишь бы затащить авиакомпанию к себе под крыло. Помимо, собственно, банковских услуг, они предлагали создать совместную программу по обновлению авиапарка и разработке новых моделей самолетов. Это окончательно и подкупило старого аэрофлотовца. Березовский, вспоминает Владимир Тихонов, поддерживал Каданникова в том, что нашими общими приоритетами будет реализация программ по модернизации и развитию Аэрофлота, превращению его в мощную национальную компанию. В противовес Гусинскому он много и красиво говорил о государственных интересах и роли России в современном мире. Перевод счетов Аэрофлота в АвтоВАЗ-банк подразумевался как чисто техническая операция, предсшествующая началу выполнения этих грандиозных планов. Дело, конечно, прошлое, Но все же я абсолютно уверен, что одним только красивыми посулами и волшебными чарами Соковца история-то явно не ограничивалась. Перевод счетов в Автовазбанк со всех точек зрения был затеей довольно сомнительной. К этому времени дела у банка шли из рук вон плохо. Только официальные его убытки составляли уже 7,6 миллиарда рублей, а просроченная задолженность и вовсе превысила 35 миллиардов. Но Березовский, надо отдать ему должное, вовремя нашел у будущей жертвы Ахиллесову пяту. Нужную струнку, на которой мастерский сыграл. Тихонов, как раз отпраздновавший накануне свой шестидесятилетний юбилей, страстно мечтал удержаться у руля. И Березовский пообещал ему в этом помочь, поклявшись заодно в вечной дружбе и любви. Если учесть, что никаких других предложений Тихонову не поступало, а о связях и влиянии Бориса Абрамовича ходили уже легенды, стоит ли чересчур сурово корить его за излишнюю доверчивость, как в конце концов он и без того расплатился за нее сполна. Так в ноябре 1994-го был вырыт топор олигархической войны, аэрофлот, по меткому определению самого же Тихонова, выбрался из-под моста и угодил под колеса Лаговаза. Все, что происходило затем, очень напоминает хрестоматийную сказку про Лису и наивного Зайца. Была у Зайца избушка лубяная, а у Лисы ледяная. Запустив Березовского свой огород, Тихонов подписал себе смертный приговор. Уже очень скоро стало выясняться, что все бесчисленные клятвы и обещания новый партнер выполнять не спешит. Серьезной помощи от него Аэрофлот не получал. Констатирует Тихонов Проблема инвестиций на модернизацию самолетного парка не решалась Западные партнеры не торопились привлекать в аэроплот банковский опыт и кредиты Дела с приватизацией общества шли также медленно Однако требования Березовского, продолжает бывший гендиректор, стали угрожающе возрастать Прежде всего он предложил мне взять на работу несколько специалистов из его компании Логоваз и Авва Я отказал И Березовский не простил мне этой ошибки в кавычках. Вряд ли, перетаскивая аэрофлотовские счета в ВАЗовский банк, Березовский изначально имел какие-то далеко идущие планы. Скорее он просто хотел расширить клиентскую базу. Но соприкоснувшись с авиацией прямую увидел воочию, какие гигантские потоки крутятся здесь. Глаза у него загорелись. Он уже воспринимал аэрофлот как свою личную вотчину. Однако на пути его стояло непреодолимое препятствие. Вопреки всем ожиданиям, гендиректор Тихонов оказался слишком советским руководителем. Без договоренности с ним начинать серьезную осаду было совершенным безрассудством. И Березовский решает от Тихонова попросту избавиться. Нет человека – нет проблемы. Впоследствии, правда, эта малопочтенная, чисто коммунальная история будет представлена совершенно в ином свете. Уже после всех скандалов вокруг аэрофлота Николай Глушков, финансовый мозг синдиката Березовского и главный фигурант уголовного дела станет утверждать, будто экспансия их началась лишь с момента прихода в компанию нового гендиректора маршала Шапошникова. Когда Шапошников пригласил меня на работу, я ему отказал. Не хотел ковыряться в этом дерьме. Но маршал меня уговорил. Сама Джабоев успевший полтора месяца поработать первым замом Шапошникова, лишь лишь саркастически усмехается по этому поводу. Полная ерунда. Еще до Шапошникова мы долго обхаживали Тихонова, но он оказался крепким орешком. Где-то полгода продолжалась наша борьба. А потом все очень удачно совпало. Шапошникова сняли с какой-то очередной должности. Его нужно было срочно трудоустраивать. И Боря подсказался ковцу с Коржаковым, что лучше всего назначить его в аэрофлот. Он подходит туда по всем статьям. Летчик, маршал авиации. Нам это было крайне выгодно, поскольку Шапошников ровным счетом ничего в финансах не соображал. По сей день журналисты силятся понять, на чем Березовскому удалось подцепить Шапошникова. Мало кто верит в банальный подкуп. Последний советский министр обороны, а впоследствии секретарь Совбеза, Не производил впечатления закостенелого корыстолюбца. Ответ на этот вопрос я обнаружил в базе данных Аттала, в записи телефонного разговора Николая Глушкова и Бадри Патаркацешвили, двух верных соратников Березовского. Судя по всему, диалог этот состоялся сразу после прихода Шапошникова в аэрофлот. Николай Глушков, Бадри Патаркацешвили Глушков Ты в курсе, что Коржаков сегодня звонил Евгению Ивановичу Шапошникову? бадре Нет, не знаю. Глушков. Тогда я тебе рассказываю. Он позвонил ему сегодня, это мне Саша сказал, и говорит. Ну что, будем Березовского мочить? Завтра, говорит, мы присылаем к вам своего наблюдателя смотреть, чего там делает группа. А Березовского будем мочить. Прямым текстом. бадре Это интересная информация. Глушков. чтобы заинтересовать евгения ивановича я сказал что у вас там вроде вакантная должность министра обороны наблюдается бадре министра глушков министра обороны властолюбие порог ничуть не меньше чем корыстолюбие есть одна улетчика мечта высота собственно ничего нового борис абрамович не изобрел В декабре 1991-го, расчленяя на троих Советский Союз, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, точно так же перекупили министра обороны СССР Шапошникова, пообещав назначить его главковым СНГ. Одного телефонного звонка из Беловежской пущи вполне хватило, чтобы бравый маршал мгновенно забыл о присяге и верховным главнокомандующим и не чинил заговорщикам никаких препятствий. Даже когда Горбачев пригласил его в Кремль и, плеснув коньяка, ненавязчиво поинтересовался, способны ли военные взять власть в свои руки, дабы навести порядок в стране, Евгений Иванович с ходу пошел в несознанку и ответил в том смысле, что совсем не желает отправляться в матросскую тишину. «Ты что, Женя?» – моментально перепугался президент СССР. «Я ж ничего такого. Я ж только рассуждаю вслух». Хороший мужик, скажет он потом в узком кругу последних сподвижников, только слишком интеллигентен. А он и вправду был хорошим мужиком, душа человек, всегда улыбчиво приветливый, ямочки на щеках. Просто никто не задумывался почему-то, что хороший мужик это еще не профессия. На прощальном совете директоров аэрофлота, где провожали Тихонова, Березовский пожелал присутствовать лично. Он не думал скрывать ни торжества своего, ни бубнового интереса. В интервью журналистам по горячим следам Борис Абрамович так прямо и объяснил, что Аэрофлот – крупнейший авиаперевозчик России, и внимание бизнеса к нему как к источнику больших прибылей естественно. Кто истинный хозяин в доме, стало понятно уже очень скоро. Убаюканный рассказами о грядущих высотах, Шапошников безропотно выполнял все рекомендации и просьбы новых своих друзей. С его приходом практически все руководящие кресла в авиакомпании заняли менеджеры «Логоваза» и «Авва». Коммерческим директором назначили Александра Красненкера, сослуживца Березовского еще по Институту проблем управления. Первым замом Шапошникова по финансам стал Самат Жабоев, потом его сменит Николай Глушков. В общей сложности высадившийся в аэрофлоте Березовый десант захватил более 30 ключевых должностей. То, что происходило с аэрофлотом, как нельзя лучше демонстрировало истинную модель бизнеса Березовского. Покупать надо не завод, а его директора. В другой раз он сформулирует эту доктрину еще более сочно. Приватизация в России проходит в три этапа. На первом приватизируется прибыль, На втором этапе приватизируется собственность, на третьем этапе приватизируются долги. Контрольный пакет авиакомпании находился в руках государства. Остальные акции принадлежали трудовому коллективу. То есть, с формальной точки зрения, Березовский никакого отношения к аэрофлоту не имел. Он не вложил сюда ни единой копейки. И тем не менее, всю политику определял здесь именно он. Первый этап приватизации по Борису Абрамовичу прошел более чем успешно. Через 10 лет Березовский будет горделиво заявлять, что приход его команды, состоящий сплошь из эффективных менеджеров, повысил капитализацию компании в 20 раз. И дословно. Это наш подарок в прямом смысле государству российскому. Дабы воочию оценить этот подарок в кавычках, приведу лишь несколько цифр. Если в 95-м Сдавая вахту, Тихонов оставлял аэрофлот с прибылью в 323,9 миллиарда рублей, приблизительно 65 миллионов долларов, то уже через год никаких о заработках и разговора не шло. В 96-м убытки компании составляли 82 миллиона долларов. В 97-м году 93 миллиона долларов. Как документально установила сегодня Генеральная прокуратура, Только прямой ущерб, нанесенный Аэрофлоту этими трехклятыми эффективными менеджерами, превысил 300 миллионов долларов. Собственно, ничего другого и ожидать было нельзя. Точно клещи люди Березовского впивались в авиакомпанию, жадно высасывая из нее все соки. Сама Джабоев, пришедший тогда первым заместителем гендиректора по финансам, признается, что сразу понял, к чему идет дело. Мне хватило первых же дней, чтобы увидеть, рано или поздно нас всех обязательно посадят. Ровно через полтора месяца я ушел, о чем ничуть до сих пор не жалею. И абсолютно правильно, добавлю от себя, ибо в противном случае не сменивший его тихий пьяница Николай Глушко, а сам Жабоев очутился бы потом в тюремной камере СИЗО Лефортова. Первонаперво новая команда занялась раздачей самых хлебных кусков своим же собственным контором Юридическое, рекламное и транспортное обслуживание Аэрофлота, даром что в структуре его существовали и правовой, и рекламные департаменты, было отдано никому неведомым фирмам, имевшим лишь одно завидное преимущество. Их учредителем являлся коммерческий директор компании и подлинный автор докторской диссертации Березовского Александр Красненкер. Всей продажей билетов занятие прибыльнейшее ведала отныне некая контора Аэрофлот Тургрупп, возглавляемая сотрудником Лаговаза Леонидом Ицковым. Парадокс, но сам Аэрофлот торговать билетами напрямую уже не мог. Одновременно счета Аэрофлота были переведены из Автовазбанка в подконтрольный Березовскому Объединенный банк. Это случилось после разрыва его с Каданниковым. хотя сколько копий было сломано вокруг этих злосчастных счетов Однако, все перечисленные выше шалости были лишь разбегом перед истинным стартом, или, выражаясь летной терминологией, рулежкой. Куда важнее было завести под свой контроль основные фи финансовые потоки, присосаться к кровеносным артериям. Никто и глазом моргнуть не успел, как Аэрофлот оказался опутан со всех сторон хитроумными финансовыми схемами прибыль уходила в карманы людей Березовского, зато убытки доставались государству нечто подобное эти граждане уже пытались проделать когда-то на автовазе весной 96 -го года всем загранпредставительствам аэрофлота было приказано переводить 80% своей выручки на счета швейцарской фирмы Андава той самой Андавы которая некогда оплачивала выпуск ельцинских мемуаров. Соответствующую директиву маршал Шапошников разослал 152 своим представителям. По заверениям главного смотрящего Николая Глушкова, делалось это с одной только целью – оптимизировать финансовые потоки, собрав их в едином казначейском центре. В принципе, на месте Андава могла бы быть любая другая структура, уверял он потом журналистов. Это был эксперимент, первый опыт. Я не имел прямого отношения к Андава до прихода в Аэрофлот, однако знал, что она образована законно, полностью ликвидна, имеет квалифицированный менеджмент и работает с надежными банками. Глушков, мягко говоря, лукавил. Андава появилась в этой схеме совсем неспроста. Эта прокладка была создана еще в 1994 году. Ее учредителями выступили фирма березовского Avvo International на паях с некой мутной швейцарской конторой Andre and Company специально под скандально известный проект Avvo. Она должна была аккумулировать собранные у доверчивых вкладчиков деньги. Однако пирамида рухнула раньше, чем даже кто-то мог предположить, и Андаву перекинули на новый участок. Она стала своего рода казначейским центром автоваза. В течение года До сих пор, пока Березовский окончательно не разругался с Каданниковым, через счета Андавы было прокручено около 100 миллионов долларов заводской выручки. Финансовым же директором ВАЗа в означенный период работал никто иной, как Николай Глушков. Это к вопросу, кто к кому имел прямое отношение. И вот теперь Андаву вновь поставили под ружье. Стараниями Глушкова это абсолютно никчемная паразитическая структура, В штате два сотрудника уставной капитал пара тысяч франков в считанное время превратилась в крупнейший международный финансовый центр. Впрочем, не это даже было самым главным. Добрая толика аэрофлотовских денег попросту разворовывалась по пути. Из 585 миллионов долларов, прошедших через счета Андавы, 252 миллиона долларов, почти половина, растворилась в безвоздушном пространстве. Цитата из материалов уголовного дела. Глушков, Н.А., Красненкер, А.С., и Крыжевская, Л.А., главный бухгалтер, являясь руководителями открытого акционерного общества «Аэрофлот» в период с 1996 по 1997 годах в целях создания необходимых условий для хищения имущества ОАО «Аэрофлот» путём мошенничества совершили сокрытие и невозвращение из-за границы валютных средств ОАО Аэрофлот в крупном размере на общую сумму, эквивалентную 252 миллионов долларов, путем их незаконного перевода из загранпредставительств ОАО Аэрофлот на счета ао Андава. Нелишним будет добавить, что Андава целиком и полностью принадлежала Березовскому с Глушковым. Вскоре после начала аэроплотовской экспансии ее второй учредитель, швейцарская фирма Андре Энд Компани, переступил им свою долю. В результате Глушкову досталось 37% акций, Березовскому 41%. Некоторое время Борис Абрамович даже входил в совет директоров Андавы, но после назначения в Совбез формально перевел свою часть акций в одну из дочерних структур. Андава не только являлась прокладкой, через которую уводились аэрофлотовские деньги, в масштабном бизнес-проекте, запущенном Глушковым и компанией, она выполняла еще роль некое, некого материнского центра. Учрежденная ей другая паразитирующая структура, финансовая объединенная корпорация, сокращенно ФОК, также немало поживилась за счет аэрофлота. По заключенному с ФОК контракту, Его, как несложно предположить, от имени Аэрофлота подписывал все тот же Глушков, подписывал, следовательно, сам с собой. Корпорация получила право обслуживать зарубежные счета авиакомпании. Иными словами, она как бы кредитовала ее. Причем не за красивые глаза, а за 30% от каждой сделки. Самое занятное в нашей истории, что своих денег у ФОКа при этом не водилось. Она якобы занимала их у некой ирландской офшорной фермершки «Грэндж которая, в свою очередь, получала займы у «Андавы», естественно, из аэрофлотовских средств. Круг замкнулся. Выходит, что аэрофлот брал в долг у самого же себя, раздавая налево-направо миллионы даром никому не нужным посредникам. По самым приблизительным подсчетам, эта афера принесла ее организаторам более 40 миллионов долларов гешефта, Еще во времена владычества Березовского, важняк генпрокуратуры Николай Волков, в производстве которого находилось аэрофлотовское дело, публично восторгался изворотливостью Глушкова. Как зам генерального директора аэрофлота он выглядит полным идиотом, теряя ровным на ровном месте миллионы долларов. Как владелец Андавы, их там несколько штук было, Фоков и прочее, он абсолютный гений. А ведь описанная мною комбинации это далеко не исчерпывающий перечень всех воровских схем, придуманных этой развеселой компанией. Не менее яркая история связана, например, с так называемыми процентными сборами. По международным соглашениям, всякий иностранный самолет, пролетая над российской территорией, обязан перечислять некую сумму за предоставление воздушного коридора. Еще с советских времен сборы эти отходили аэрофлоту. Но начиная с 1996 года, место аэрофлота заняла швейцарская фирма «Форус». Представители зарубежных компаний долго не могли взять в толк, почему за российский воздушный коридор нужно платить отныне швейцарской конторе. Откуда им было знать, что «Форус» – это детище Березовского? А коли так, никакие законы логики, да и любые иные законы здесь не действуют. Таким макаром за несколько лет на счета «Форуса» поступило свыше 350 миллионов долларов. Часть этих средств Аэрофлот ищет до сих пор. Борис Немцов вспоминает, как в бытность первым вице-премьером попытался перевести пролетные сборы напрямую в бюджет. После чего ему позвонила Татьяна Дьяченко и обвинила в том, что я хочу разрушить Аэрофлот. Видел ли маршал Шапошников, что творится у него под носом? Ответа может быть только два, и каждый из них явно не в его пользу. Еще неизвестно, кем почетнее быть, жуликом или лопухом-дураком-простафилей. Рискну предположить, что он даже особо и не вникал в суть вопросов, целиком доверившись чудом-менеджерам и блестящим рыночникам, сосватанным ему Березовским. Аэрофлот воспринимался им лишь как запасной аэродром, на котором маршал ждал решения на вылет. Это такая стыковка между рейсами. И надежды его в конце концов оправдались. В марте 1997 года Шапошников был назначен помощником президента по вопросам авиации, навсегда забыв, как страшный сон все эти андавы, форусы и фоки. Березовский рассчитывал, что вакантное место займет теперь Николай Глушков, и формальное его владельчество обретет полноценный юридический статус. Он включил весь свой ресурс, долго обрабатывал кремлевских друзей. Ему так не терпелось насладиться грядущим триумфом, что пресс-служба Аэрофлота принялась рассылать в газеты краткую биографию Глушкова еще до окончания решающего совета директоров. Однако Березовский поспешил протрубить победу. Новым главой компании стал совсем другой человек. Старший ельцинский зять Валерий Акулов. И хотя поначалу Акулов не спешил делать резких движений, эра Березовского в аэрофлоте сразу стала клониться к закату. Забегая вперед скажу, что через несколько лет чудеса на аэрофлотовских виражах лягут в основу едва ли не самого масштабного по своим последствиям уголовного дела уходящей эпохи. Оно чудом не приведет к импичменту Ельцина, спровоцирует небывалые политические баталии, предрешит смену власти и в итоге вынудит Березовского сбежать из России. Но об этом чуть позже. Всегда и во всем Борису Абрамовичу хотелось быть фаталистом, подобно Лермонтовскому Вуличу, искренне уповать на свою счастливую звезду а главное убедить в этом всех окружающих. Господь дал мне феноменальную жизнь, интересничал он в одном из газетных интервью. Я тут недавно посчитал, сколько раз я должен был помереть. Из случайности автомобиль переворачивается через крышу. Взрывали меня, погибал водитель. Напился и ночью на снегоходе при скорости 150 км в час упал. Сломался я позвоночник. В детстве меня два раза пытались похитить. 15 случаев, когда с вероятностью более 50% я должен был умереть. У меня было 11 аварий, каждый из которых могла закончиться смертью. эта цитата уже из другого его интервью. Машины переворачивались, я ломал позвоночник, я подвергался покушениям, когда в 15 сантиметрах от меня снаряды проламывали головы и гибли люди. Боря много раз говорил мне, вспоминает Александр Зибарев, Господь меня бережет. Со мной ничего не может случиться. Удивительным образом в Березовском сочетались то, что совмещается, казалось, никак не может. Безудержная удаль и цинижный прагматизм. В нем как бы уживалось сразу два разных человека, когда один стремится на балеты, а другой стремится сразу на бега. Порой мне казалось, что у него напрочь отсутствует чувство страха, анализирует эти противоречия его старинный знакомец Петр Авен. Там, где любой другой давно отступил бы, он пер вперед. Это чисто еврейское. Страшно так, что аж зубы сводит, но уступать нельзя, потому что иначе не будешь сам себя уважать. Еще более точно высказался на сей счет Александр Зибарев. Боря храбрый как заяц, в минуту опасности заяц может убить. Мне думается, однако, что причина дерзости Березовского заключалась не только в этом. Просто никогда не доводилось ему всерьез получать отпора. Судьба почему-то хранила его. Все, что задумывалось, нередко исполнялось само собой, даже без особых на то усилий. Да и привычка пользоваться блатом и связями, усвоенная еще с молодых ногтей, тоже чего-то дозначит. Сначала была голубая пора детства, потом институт, осененный заботливыми родителями, беспечное существование в науке, куда вновь привели его по знакомству, возникшее на пустом месте совершенно стихийные связи с автовазом, переход в бизнес, вхождение в большую политику. Да, в таланте и упорности ему не откажешь, но ведь все вышеперечисленные этапы большого пути так или иначе озарены были блатом и связями. Сперва родительскими, потом наработанными им уже самим. Все эти декларации про 15 несбывшихся смертей и летящие над головой снаряды – обычная рисовка, желание придать своему облику трагических, мужественных черт, брутальности, которой всегда так ему не хватало. За всю жизнь самым страшным потрясением, не считая, конечно, покушения для Березовского – Остались 10 суток, проведенные в камере Махачкалинского КПЗ, да, пожалуй, еще организованные дворовыми мальчишками темное. Он был самым обыкновенным везунчиком, баловнем судьбы, толком не получавшим никогда по сапатке, а потому свято уверовавшим в свою исключительность. Так неразумное дитя, не изведавшее еще на своей шкуре закона физики, бесстрашно сует пальцы в розетку. Даже став взрослым, Березовский в любой момент мог ощутить себя ребенком, прижаться к материнской груди, спрятаться в этакий «домик» в кавычках. Мать находилась и продолжает находиться рядом с ним и по сей день. И в этом тоже один из ключей к пониманию его существа. Сколько бы ни исполнилось человеку лет, пусть он даже и дедушка, до сих пор, пока живы его родители, все равно он остается ребенком. После покушения Березовский, 1994 года, когда чудесным образом Березовский избежал смерти, уверенность в собственной необыкновенности возросла у него многократно. Это знак судьбы, на голубом глазу объявлял Березовский своему младшему компаньону и бывшему сослуживцу Юлию Дубову. И вправду, тут было от чего потерять голову. Неожиданно свалившаяся близость ко двору пьянила по чище водки. Вся жизнь расстилалась волшебной скатертью-самобранкой. Своим исконным промыслом, торговлей автомобилями, Березовский почти уже не занимался. Этот бизнес отдан отныне в управление его душеприказчиком, вроде бывшего коллеги по научной работе Юлия Дубова. Целиком с головой погружен он теперь в высокую материю политики. Вслед за взятием ОРТ Березовский начинает формировать собственную медиа-империю. Он покупает независимую газету и журнал «Огонек». В последнем издании по-прежнему трудится его новый друг и наперсник Валентин Юмашев. Вскоре к этому списку добавится еще издательский дом «Коммерсант», радиостанция наше Радио» и канал «ТВ-6». О чем-то подобном Березовский мечтал всегда – диктовать свою волю стране, влиять на умы и сознание миллионов. Но и это, кажется, ему теперь недостаточно – Подобно Конкискадору, высадившемуся на неизведанном острове, Борис Абрамович торопится продвинуться дальше, вглубь, дабы освоить как можно больше новых неизведанных территорий. В 1995 году его внимание обращается вдруг в сторону едва ли не самой валютоемкой прибыльной отрасли. Березовский решает заняться нефтью. Справедливости ради следует, впрочем, сказать, что идея эта принадлежала совсем другому человеку, чье имя мало кому было пока еще известно. Звали его Роман Абрамович. Ему было тогда всего 28 лет, и он очень хотел стать миллиардером. И таки стал